Глава 14. Стоять у ложа умирающего – дерьмовое развлечение. Стоять у ложа умирающего императора – дерьмовое вдвойне. Стоять у ложа умирающего императора – рука об руку с тестем, которого не выносишь. Апофеоз придворного протокола. Фаби лежал в своей камерной спальне, которую предпочитал остальным. Синеватое, высушенное годами и болезнью тело на алом шелке подушек. Никогда не питал к нему любви. Не за что. Но сейчас он просто умирающий старик. Своенравный, резкий, а порой и истеричный. Отец твердил, что я должен до последнего вздоха быть благодарным за то, что остался в живых. Но я видел в императоре не спасителя, а скорее карателя. Мальчишка, как я мог быть причастным к чему-то, чтобы наказывать меня ссылкой, чтобы отбирать все, что положено, по праву крови? Плевать. Теперь старик умирал, а я стоял в нескольких шагах от кресла великого сенатора. Знаю, поднимется вой. Старцы станут потрясать своими сморщенными кулаками. Но главное, чтобы пиром не дрогнул. Со стариками мы справимся. Надеюсь, что справимся. Принц сидел у Адра на табурете, эффектно выставив ногу, затянутую в высокий лакированный сапог на внушительном каблуке. Он не без оснований гордился ногами и всячески их подчеркивал. Черные волосы строились по красной мантии, расшитой кровавыми камнями. Красная мантия позволена лишь членам императорской семьи и великому сенатору империи. Свет власти и могущества. Я надену ее, клянусь. Горевал ли пиром? По-своему, да. Несмотря ни на что, он любил отца. Хотя тот порядком недооценивал наследника. Впрочем, как многие. Временами он напоминал мне брата. С другой стороны ложи сидела императрица Порция еще не в трауре, в гладком сливовом шелке, все еще красивая, несмотря на возраст, с бледным печальным лицом и идеально ровной спиной. Она сжимала тонкими пальцами августейшую руку. Ей не позволено горевать, рыдать, нужно сохранять императорское лицо. Слева за сидящей императрицей сгрузился сенаторский выводок, неизменно в пурпуре. Непонятно, что это за насмешка природы или генетическая ошибка, но отпрысков Октуса да и его самого невозможно было назвать высокородными. Кровный брат императора походил на сатиры из древних сказок и имел с фабием ровно столько же общего, сколько таколамский белогрудый орел имеет с откормленным фермерским каплуном. Жирный, лоснящийся, вечно багровый от вина и приливов жара, с бледно-желтой тщедушной порослью на голове, тенетами, спускающимися до пояса. Старший его сын, 37-летний Марий Кар, отличался от отца лишь возрастом и париком, про который не пошутил только винивый, и нескончаемой любовью к шлюхам, говорят он завсегдатой скандально известного борделя «Парящая дева» в районе Семи Судов. Эридан и Федор были несколько приятнее брата в силу молодости, впрочем, как и их сестра Нума, и уж совсем отличался в этом семействе младший пион, отличался всем и красотой высокородного, и противоестественными предпочтениями, которыми переплюнул даже старшего брата. Слухи слухами, но если их похождения станут фактически доказанными, Будет неслыханный скандал, который потопит и самого Октуса. Они не просто высокородные, они члены императорского дома. Жаль, что оба весьма осторожны. Вдоль стен полукругом столпились придворные, представители высоких домов, сановные члены сената. Рядом сопел Максим Теннел, и меня трясло от злости. Старик нарочно подобрался поближе, чтобы стоять здесь укором. Но я плевал на него. Теннелл начал жалеть первым. «Не надейся, что получишь поддержку в Сенате. Я сделаю все, чтобы сановные сенаторы выступили против. Сенат не примет тебя. Мелкая месть, ваше сиятельство? Крупная обида не терпит мелкой мести. Я не оставлю тебя в покое, пока ты не вернешь мою дочь в столицу. Имей это в виду». «Поклянусь, чем угодно!» Я повернулся и усмехнулся, что было совсем неприличествующей ситуации. На меня смотрели. «Вы ничего не можете сделать, герцог. Вы вольны бравировать сколько угодно, но указывать мне, а тем более угрожать, увольте. Даже родство вам этого не позволяет». Старик кивнул седой головой с идеально уложенными пышными волосами. Это мы еще посмотрим. Я едва сдержал ухмылку. Непременно посмотрим. Теннал был достойным представителем своего дома. Я бы даже уважал его, если бы он не пытался влезать в мою жизнь. Когда заключали брачный договор, он обещал не вмешиваться, но теперь нарушает собственное слово. Где-то внутри я его понимал. «Единственная дочь». Но всему есть границы. Верея больше не принадлежит его дому. В первую очередь она моя жена и мать моих детей. До тех пор, пока не даст развод. Советую успокоиться, ваше сиятельство. Вы нарушаете границы, влезая в чужую семью. Я могу вынести этот вопрос на совет высоких домов. И совет встанет на мою сторону. Вы это прекрасно знаете. Поэтому не идете с этим вопросом сами. Теннелл прикрыл тонкие веки, соглашаясь. Ты прав, но я не пойду в совет. Есть масса других решений. Каких же ваши сиятельства? Более тонких, как и сама проблема. А вы узнавали у дочери, хочет ли она сама вернуться в столицу после такого позора? Старик изменился в лице и зашипел, как змея. «Тебе ли говорить о позоре, щенок? Ты ополоумел из-за этой девки. Позор, Верей, ничтожен по сравнению с твоим. Тем не менее ты стоишь здесь, хотя я на месте императора гнал бы тебя, как бешеную собаку. Глава дома, герцог, полковник империи не может держать себя в руках из-за смазливой девки. — Немыслимо. Что у нее? Сиськи в два ряда. Что? Я стерпел сплетни о твоих выходках на форсе, но, дочь, я тебе не прощу. — Не ваше дело. Вопреки данному себе слову я закипал. А император всеобщему прискорбию вот-вот отойдет в мир иной, и у нас будет новый император. Вот вы и попробуйте доходчиво изложить все ему. — Не думай, щенок, что я не найду на тебя управу. Ты выскочка с дурной кровью. — Угрожаете? Старик закипал, как кофейник. Еще немного, и пойдет пар. Что он может? Максим Теннер — известный поборник законов, высокородный до мозга костей. Он не станет пачкать рук. Сочтет это ниже своего достоинства. С менее принципиальным я бы постерегся. Но речь старика – всего лишь сотрясание воздуха. Насколько я знаю, в законе на этот счет нет ни одной лазейки. О положении высокородной жены все прописано до мельчайших подробностей. У него связаны руки. Теннал покачал головой. «Нет, дорогой зять, предупреждаю». Я учтиво улыбнулся. «Считайте, что я услышал». Старик замолчал. Я лишь слушал его шумное сбивчивое дыхание и видел, как вздулись синие вены на висках под тонкой белой кожей. Отчего удар случился не с ним? Когда я посмотрел на императорское ложе, пиром и императрица порция склонили головы, припав лбами к рукам Фабия. Император испустил дух. Церемоний вышел вперед, встал перед пиромом, трижды стукнул жезлом об пол и провозгласил «Император умер! Да здравствует император Пиром III!».